Как обнаружить защищаемого изгнанника? Предположим, вы работаете с защитником. Вы с ним познакомились, выявили его доброе намерение и установили с ним доверительные отношения. Это шаг 1 в терапии ВСС. Z1, Z5. Вашим следующим шагом будет получение разрешения защитника на работу с оберегаемым им изгнанником. Но вначале вы должны узнать, какого изгнанника охраняет защитник. Есть несколько способов это сделать. Иногда эмоции изгнанника проявляются, когда вы работаете с защитником. Например, вы разговариваете с защитником, который считает, что он всегда должен быть прав. В процессе знакомства с ним вы начинаете чувствовать обиду в области груди. Возможно, она исходит от опекаемого изгнанника. Иногда вы слышите голос изгнанника. Например, во время разговора с защитником он вам говорит «Я чувствую себя таким одиноким и брошенным». Это не похоже на защитника, так что, вероятно, это изгнанник. Иногда вы видите образ изгнанника позади образа защитника или ниже него, либо вы представляете их взаимоотношения иным способом. Предположим, что у вас есть защитник, который постоянно находит вам кучу дел, чтобы вы не чувствовали боли изгнанника, маленькой девочки, потерявшейся в темноте. Возможно, вы увидите образ маленькой девочки, частично заслоненный деловым защитником. Спросите защитника, что страшного, по его мнению, произойдет, если он перестанет играть свою роль. Ответ часто указывает на изгнанника, поскольку защитник здесь для того, чтобы его охранять. К примеру, если защитник говорит, что он боится испытать обиду, страх или одиночество, то вполне вероятно, что он стережет изгнанника, который испытывает одно из этих чувств. Если защитник говорит, что он боится осуждения или унижения, возможно, он защищает изгнанника, которого осуждали или унижали в прошлом. Вы можете попросить защитника показать вам охраняемого им изгнанника. Если между вами установилось доверие, то, скорее всего, он это сделает. До этого момента я описывал все так, как если бы существовала прямая связь между одним защитником и одним изгнанником, но в реальности психика устроена гораздо сложнее. Иногда один защитник присматривает за несколькими изгнанниками или несколько защитников охраняют одного изгнанника. Поэтому, когда вы ищете опекаемого изгнанника, будьте готовы найти двух, трех или даже больше. Если вы встретите несколько изгнанников, вам стоит с ними работать по очереди, так что выберите, с кого вы начинаете, и не забудьте про остальных в последующих сессиях.